Глава 1. Я еле досидела до конца ужина, успокаивая себя тем, что это всего лишь другой мир, другое общество. Представить себе не могла, чтобы у нас и в мире вот так легко отворачивались от близкого родства, как, например, семья, которая ждала, когда их бабушка умрёт и оставит им квартиру, зная я разве год. Или как братья или сёстры делят наследство, оставшееся после смерти родителей. Список можно продолжать. И у нас не настолько всё хорошо, и у нас отказывают с от детей, и иногда сами родители. Просто здесь как бы цинично это не звучало, всё честно. И мне нужны чужие дети. Их есть где содержать. Я же не буду упрекать Калея, на что он живёт в таком мире. Это крайне глупо. Это всё равно что столичного жителя упрекать, что его коллега родился в деревне. Передоходом друзей Дафа, явно Фя ещётила не поддельный интерес ко мне Домиана. Эрен подмигнул и поцеловал мне руку перед самым уходом. Очень рад был с вами познакомиться, буду безмерно счастлив, если вы посетите наш дом. Да мы и слово друг другу не сказали за столом, а уже такой интерес. Так ясно, мальчику нравятся дамы постарше. А вот только Клейтн посмотрел на меня таким холодным взглядом, будто я труп закапываю в тихаря ночью, а не подросток флиртует со мной. Элиза протянула руку для поцелуя, но Дамиан будто не заметил её, не отводил взгляда от меня. Даже дети вели себя спокойно, хотя видно было, что бесились, красные, разгорячённые, а Коля по секрету сказал, что они немного пожгли мебель. Ещё и такой довольный, мол у него получается огонь сильнее, чем у птички. Про птичку я не совсем поняла, ну ладно. Каролина, нам надо поговорить, сказал Клейтон, когда Коля потащил меня в комнату поиграться ещё. Николай, отпусти её. А ребёнок словно дар речи потерял рядом с ним. Можно и помягче с ребёнком, упрекнула я, когда Коля поднялся по лестнице. Мы вернулись в зал, где принимали гостей. Слуги уже успели убрать со стола. Можно, но так будет всегда. Дети драконы, если рядом нет родителей. «Подавляются другими взрослыми», — объяснил. «Прекрасно понимаю, что вы удивлены происходившим сегодня». Еще они сели за стол, стояли рядом. Я ощущала исходившее от дракона тепло, он словно ходячая батарея. Скорее, я в недоумении скрестила руки на груди, куда тут же устремился мужской взгляд. «А Коля чистокровный дракон?» «Да, сын моего брата», — он посмотрел мне в глаза. «Да». Просто я хотела, чтобы вы сами увидели и услышали, как в нашем мире относятся к подобным ситуациям, когда умирают родители ребёнка. Вы прямо мне всё в укор ставите, посмотрела ему в глаза. Почему мы так близко стоим? Могли бы сесть за стол, или я могла бы сесть на стол. Так, Каролина, куда мысли пошли? Просто представила я на столе, мужчина вот так же близко касается меня, а я тянусь за лаской. «Его руки ложатся мне на талию и прижимают к крепкому телу». Терри признал Марину своей истинной парой, что означает, она стала его единственной женщиной, его первой парой. Так уж и распорядилась природа, что у драконов таких пар может быть две. «Ой, что-то я прослушала часть того, что он говорил. К чему вы ведете? И почему именно сейчас решили сказать, а не с самого начала?» к тому, что взрослый дракон не даёт развиваться молодому, который не его прямая кровь. Поэтому я и прошу найти Марину. Мне будет искренне жаль, если Николай не сможет вырасти нормальным ребёнком, но таким он будет только среди своих. Не будет, вы этого не понимаете, но не сможет, покачала головой. Я понимаю, о чём вы, но он ребёнок, которому нужна поддержка, а вы его родной дядя. У нас в мире это считается родной кровью. Пусти на половину. Но Коля вон, чуть комнату свою не жёг сегодня. Прошу вас, не оставляйте его. Я найду Марину, если это настолько необходимо. В жизни бы не подумала, что буду землю грызти ради кого-то, даже ради незнакомого ребёнка. И я не хотела вам говорить, потому что не думала, что вы останетесь в этом мире. Я помассировала пальцами голову. От обилия информации мозг плавился. Болит голова. Вино одрянь редкостное, сказал он. А затем его пальцы легли поверх моих и слегка надавили. Тепло. Нет, настоящий жар прошёл по всему телу, а я застыла на месте, не в силах поднять на мужчину глаза, и всё же посмотрела. А в его взгляде сейчас не было холода, лишь невообразимое желание. Мужчина хотел меня. Сразу в один момент, будто Прикосновение к моим пальцам включило в нём влечение. Он приблизил лицо к моему, и я чувствовала его горячее дыхание каждой клеточкой кожи. Да он же динозавр, огромный, чешуйчатый и рычащий, но с другой стороны, сильный и за ним, как за каменной стеной. Я вчера только выгнала жениха из дома. Ага, я уже спала с другим в одной квартире. Пусть даже и на разных поверхностях. И он, вот он здесь рядом и хочет меня поцеловать, а я я не готова к чему-то новому. Отпрянула от него и повернула голову в сторону. Что-то мы увлеклись, прохрипела. Это всё вино, подтвердил он и сделал шаг назад. Вот, хоть кто-то из нас сохраняет здравомыслие. А как так получается, что отец Скори динозавр, мать человек? Родился дракон, спросила я, чтобы хоть немного отвлечься. Хотя что отвлекаться? Вот он стоит высокий, с широкими плечами, в которые так и хочется вцепиться, если он всё-таки поцелует меня. Реально казалось, что он сорвётся и сделает это. Но момент упущен, и всё спихнуто на действия алкоголя. Я бы тоже на что-нибудь спихнула. Например, что мне нравятся вот такие мужчины. Сильнее кровь драконья. Поэтому Коля дракон, а Марину истинно сделает сильнее, способной рожать и воспитывать дракона до совершеннолетия. Марина стала драконом? Нет. Но вы же родной дядя? Мужчина прикрыл глаза и выровнял дыхание. Взрослые драконы подавляют младших. А в приюте драконят обучают фениксы. Совсем другая энергия. И да, даже дяди могут подавить племянников. Везет, если ребенок родится в семье истинно парных. Так проще, но, увы, у Коли не самая завидная судьба. А есть шанс, что подавления не будет. Я имею в виду, если вы узнаете друг друга, пообщаетесь, может, как-то сработает то, что вы с отцом Коли братья, и вы не будете его подавлять. Когда-то раньше, поколение назад, так и делали. Но в таких семьях дети-драконы не вырастали полноценными, не могли превращаться. Но какая разница? Даже если не умеешь превращаться, жить-то можно. Ага. Только ребёнок хочет быть драконом, вот таким большим, огромным и сильным, как папа. Ещё осталось разобраться в драконовской генетике и понять, а как тогда работает истинная пара? Изначально истинность заложена природой как связь с тем, кто абсолютно подходит дракону. Это что-то внутри дракона, когда он видит свою женщину. она будет с тобой до конца жизни, единственная, к кому испытываешь влечение. Его голос стал бархатным и мягким, а сам мужчина смотрел сквозь меня. Единственная, кого будешь любить всю жизнь. Такого не бывает, при всём моём уважении. Я не верю, что можно испытывать влечение лишь к шкодному до такой степени. Это просто сказка. И как по мне, ты или любишь, или привыкаешь. А все эти истинные пары, что кто-то с тобой будет, потому что ты истинный, бред сивы кобылы. Чушь. Вот назовёшь кого-то истинной парой, и всё любовь, а как же притереться друг к другу? А как же понять, сходятся ли характеры? Как-то мне слишком больно от измены Серёжи. Я ведь считала, что мы идеальная пара, что будем всегда вместе. Замахнулась на всю жизнь, а ответку получила через 4 года. Извините, что мы не соответствуем вашим представлениям. Пожалуй, на этом можно закончить, ответила она настолько холодно, что пробрало до костей. Спокойной ночи. Спокойной ночи, прошептала я.